Глава третья. Шишига. Кот строго смотрел на Бурова. Налетался, нагулялся, напелся и девочку втравил неизвестно во что. На самом деле Баюн был очень рад. Сказка сложная, и будить её следовало аккуратно именно из-за этой самой Шишиги. Баюн сам хотел о ней заговорить. Весна как раз подходящее время — Для пробуждения этой сказки, как Василиса на войну поехала. Но она побоялась реакции Бурова. Ох, он и вопил бы, и запрещал бы, и скандалил, и лапами бы топал. А тут волк сам сам так вляпался. Как не порадоваться и не позлорадничать заодно? А что? Очень по кошачье. Баюн покосился на тоскливо вздыхавшего простодушного Бурова. Открыл было рот добавить, но тут в окошко впорхнула жар-буся, закружилась, напоминая золотой фейерверк загоманила, моментально заполнила собой всю горницу. Начала выяснять новости, передавать приветы, задавать миллион вопросов. А когда выяснила, почему это волк хмур как день ненастный, полностью разрушила баюново-коварные планы, клюнув кота в макушку. Как тебе не стыдно? Ты же сам собирался Катерину туда отправить. Заканчивай издеваться над волком. И захихикала, потому что тут уже Баюну пришлось срочно вылетать в окно, спасаясь от мести Бурова. Спасибо тебе. Я уж думал, он меня совсем застыдит. Вздохнула Волк, проследив глазами за траекторией движения Баюна, стремительно удиравшего в дубовые ветки. Вот вредный серый лесовин. Ты же его столько столетий знаешь, это же коварная кошачья морда. Не волнуйся. Жаруся ласково провела крылом по волчьей спине, отчего бурая шерсть заискрилась переливчатым каштановым блеском, и вспархнула навестить свою девочку Катерину. Катерина сидела на подоконнике и читала сказку про Василису, которая собиралась на войну. Сказка была длинная, сложная, И кроме самого действия, надо было ещё и о волчьей стае подумать. Вдруг перед ней в открытом окне возникла круглая кошачья голова, почему-то свисевшая сверху. "Можно?" уточнил Баюн, перебираясь с дуба на подоконник и усаживаясь рядом, уютно обернувшись хвостом. "Конечно. Что ты спрашиваешь? А что у нас там такое было?" Катерина слышала вопле, но ей не хотелось отвлекаться. Обидели меня, баюн тяжело вздохнул и привалился к Катерине бачком. Обидели котика, прямо в душу плюнули ни за что и ни про что. Боюша, да что случилось-то? Катерина отложила книгу и начала гладить кота. А всё эти братчество и курица летучая. Кто? Какая курица? Катерина Баюна знала хоть и не сотни лет, а гораздо меньше. Сразу не поверила, что его мог всерьёз обидеть волк, а вот про курицу она просто не поняла. Кто, — Кто-кто, Жаруся? Они меня обидели! — Баюн картинно вздохнул. — Враньё! А за курицу ответишь особенно! Жаруся влетела в приоткрытую дверь, пронеслась через комнату, сдёрнула коготками Баюна с подоконника — И взмылы вверх, не обращая внимания на ор перепуганного кота. Катерина затыкала себе рот, чтобы громко не смеяться, глядя, как баюн медленно опускается на землю, сохраняя на морде оскорблённое выражение и сложив лапки под грудью, будто он лежит на печи. Опустившись, кот встал, прошипел что-то исключительно презрительное и вернулся обратно на подоконник. Осмотрел совершенно серьёзную Катерину и вздохнул. С кем только не приходится общаться ради пользы дела. Ладно, ты сказку прочитала? У тебя есть соображения? Есть. Я подумала, что сначала надо осмотреть избу этой шишиги. Пока она спит, я смогу найти, куда на шерсть дело. Правильно. И вот еще что. Сказка сложная не просто из-за длительности. Сама по себе баба уж уменьшая. очень коварная, особенно для твоих спутников. Надо будет будить сказку, украй её владения, чтобы вы успели уйти. Она, если мальчишек поймает, не выпустит. Ты как раз не в такой опасности. Они долго обсуждали, как лучше, и наконец кот признал, что сказочница вполне готова. Волк натаскивал мальчишек, как ориентироваться в чужом незнакомом лесу. От чего они возвращались вымотанные совершенно. Этот изверг взял и сбросил нас в чещёбе, и сверху дал ценное указание найти выход. Типа, идите на север, дорога должна быть там. Степан остервенело чесался. Сначала найди ещё этот север. А комаров там, Кать, я в жизни столько не видел, и такие прямо размером не комары, а воробьи какие-то. Скажи ты родственнику своему «Нельзя же так!» «Да вообще!» Вторил ему Кир, который к тому же попал в заросли крапивы и был украшен богатой коллекцией зудящих волдырей. «В конец озверел этот зверюга!» «Поговорите мне ещё!» Волк опустился рядом совершенно неслышно. По пути отвесив полноценные оплеухи критикам, правда, они сумели увернуться и кувырком улететь в стороны. «Вот это дело!» одобрил Бурый. «Так, внимание!» Шишига в той сказке отличается особенной чертой. Она ворует людей. Только мужчин и мальчишек. Если тот, кто к ней попадёт, что-то у неё ест или пьёт, он постепенно забывает, кто он и откуда. Кому-то одного раза хватает, между прочим. Если вы попадаете к ней, ничего не жрать и не пить. «Сдохнуть?» Жизнь радостна, осведомился Степан, почёсывая секлиня про себя летучих лесных кровопийц. Нет, терпеть да спасение, хмур ответил волк. А ещё лучше не попадаться. Когда добрались до границы сказки, Катерина осмотрела густую стену тумана, ничего особенного не увидев, пожала плечами и шагнула туда. Справа и слева от неё настороженно осматривались мальчишки. Лес был густой, идти трудно. В конце концов вышли на тропу, и дело пошло легче. Хотя и тропой идти было сложновато. По обе стороны попадались разлапистые коряги, цепляющие одежду. Твари не было видно. Шли долго, и наконец тропа вывела их к избе. Катерина приблизилась, осторожно потянула дверь на себя. Поломраку сияла зелёной мутью за окнами. Катя осторожно обошла все помещения, осмотрела всё и наконец нашла грубый деревянный сундучок, в котором был большой плотный комок волчьей шерсти и гребень с длинными зубцами. Нашла! обрадовалась девочка. Бери и пошли отсюда. Степану сильно не нравилось в этой сказке. Нельзя пока брать. Это может понадобиться в сказке. Я же не знаю, в какой момент они тут уснули. Надо найти Шишиго. Так пошли искать. Кир посматривал на совиный меч. Вроде пока спокойно, но тревога его не оставляла с того момента, как они зашли в этот лес. Пару раз ему даже померещилось, что сова шевелится. Катя огляделась, но ничего не нашла, кроме брошенной около крыльца грязной дранной тряпки. «Да что ты эту гадость рассматриваешь? Пошли скорее!» Потянул её за руку Степан. «Погоди ты! Это может быть её юбка!» «И что? Юбка или половая тряпка? Выглядит по-любому мерзко! Тебе-то что?» «Ты не понимаешь. Если юбка драная, то её пленник Ванюша и Василиса уже сбежали, а Шишига пыталась их преследовать, лезла через частокол и, не поймав их, вернулась домой». Екатерина нагнулась над тряпкой, но Кир вскрикнул, указывая на дальний угол двора, а перед её носом свиснула чёрная тяжёлая стрела. И Катя, отшатнувшись, чуть не упала. Степан взмахнул кладенцом, и золотая волна смылась, стёрла нападавших, притаившихся в каких-то постройках Шишигиного двора. Уходим, быстро! Степан шёл первый, очищая лес от тварей. Кир указывал ему, куда направлять кладенец. Катерина переживала. Она не успела взять шерсть и не поняла, а можно ли было её уже брать. Кроме того, героев сказки они тоже не нашли. Твари, напуганные отпором, не показывались, и мальчишки начали рассуждать, что дальше делать. «Кать, ты как думаешь, возвращаемся?» Кир оглянулся на Катерину. «Кать, что?» «Вон, она, по-моему, Шишига!» Екатерина и сама не знала, как углядела за выворотными корягами неапрядную бабищу, одетую в меховую безрукавку поверх истрёпанного платья. Ну ты даёшь. Точно. Ты к чего же ты ждёшь? Давай, буди сказку. Вы что, всё забыли? Вас тут быть не должно. Я останусь. А дечало-то что ли останется она? Да что она нам сделает? Заберёт и не выберетесь. Не слышали, что ли? Кать, тут твари, мы тебя тут не оставим. Они спорили некоторое время. В конце концов решили, что надо уйти как можно дальше от Чешиги, а когда сказка проснётся, бежать со всех ног к выходу из леса. Жалко только, что о шерсть не забрала. Ну да ладно. Потом вернусь, решила про себя Катерина. А что? Надену невидимку я заберу. Я не мальчик, она мне ничего не сделает. отошли подальше, икатерина начала сказку. начинается начинается добрая сказка, славная байка. в чистом поле, в широком раздолье, за тёмными лесами, за зелёными лугами, за быстрыми реками, за крутыми берегами, утка крякнула, берега завякнули, море взболталось, сказка сказалась. да это не сказка, а присказка. А теперь сказку слушайте. В одном селе жили муж с женой, и вырастили они трёх дочек. Старшую, как звали, не знаем, среднюю не помним, а младшая дочь была Василиса прекрасная. Сказка была очень старой, давно и прочно забытой. Туман держался долго, и в этом тумане к ним опять начали подкрадываться туманные твари. Кир почувствовал, как в ладони шевельнулась сова, закричал, указывая Степану на опасность. Но твари начали стрелять издалека. Катерина, припомнив, как уничтожила стрелы, направленные на неё в сказке про трёх крылатых братьев, почти все успела убрать. Но одна из стрел ударила Степана в живот. Он согнулся в три погибели, не сразу осознав, что не ранен, так как наконечник стрелы угодил в ремённую пряжку. Зато к нему успел подскочить огромный серый и чешуйчатый монстр с секирой и, размахнувшись, направил оружие на шею согнувшегося мальчишки. Каким чудом Кир успел перемахнуть через корягу и в прыжке отразить этот удар, он так и не сумел потом вспомнить. От удара меч выбило из руки Кира, и он, тускло блеснув, улетел далеко в сторону. И тут, наконец, туман сдался. монстр кинулся бежать, но заорал и превратившись в размытую тень, растаял под осенним ветром. Пронзительный виск твари забился в чащах и затих. Степан, ты как? Куда ранило? Екатерина схватила согнувшегося мальчишку за плечи. Больно только, но, по-моему, мне свезло. Стрела в пряжку угодила. Степан был бледен, но селился улыбнуться, огляделся на такого же бледного Кира. Но ты даёшь. Я уж думал, всё, конец мне. Думал, голову мне эта мерзость снесёт. Кать, не знаешь, голову живой водой прирастить можно? Не знаю и знать не хочу. Вставай, пожалуйста. Попытайся встать. Нам уходить надо. Степан с трудом пытался подняться, а Кир пошёл за мечом. Катерина встревоженно проводила его взглядом. И тут же была вынуждена поддержать Степана, который, застанув, опустился на колено. Давай, выпей ко глоток живой воды, иначе не дойдёшь. Какая там сила удара стрелы может быть? Катерина поднесла фляжку к бледным губам. Вот и хорошо. Вот и молодец. Где там Кир? Кир! Кир! Да куда тебя унесло? Она вдруг осознала, что Кир молчит и не отвечает. Катерина метнулась в ту сторону, куда он ушёл, и увидела, что на земле между корней лежит его браслет, подаренный ему на день рождения. «Кир!» Она оглянулась на Степана, который поднялся и начал поворачиваться назад. «Назад! К дому Шишиги!» «Нет! Стой, где стоишь! Замри! Голову не поворачивай!» Степан замер, не понимающий глядя на Катерину. Она кинулась к Степану, взяла за руку, И повела за собой. «Не смей оборачиваться. Обратишься в корягу. Помнишь те коряги, которые нам по дороге мешали? Это люди. Мужчины и мальчишки, которые пытались уйти отсюда. И оборачивались». «А Кир? Как же Кир?» Степан сообразил, о чём она говорит, и запоздал и испугался. «Мы его вытащим!» Катерина старалась говорить уверенно, выводя Степана из леса. Волк увидел две фигурки на тропе и чуть не завыл. Военный совет в дубе впал в уныние. Ситуация осложнялась тем, что сколько волк, кот, сивка или же Руся не пытались зайти в лес шишиги, их отбрасывала назад невидимая преграда. — Всё равно надо как-то Киры вытаскивать, — уныло произнёс сивка. — Да как ты себе это представляешь? Катерину за мальчика никак не выдать. Девочку-шишига, которая сейчас уже в полной силе и сознании, к себе и близко не подпустит. Собак натравит или в болото сбросит. Из ее владений только девочка или девушка выйти может. Так ведь не просто выйти, а еще и вывести кого-нибудь. Вот она и следит, чтобы потери в хозяйстве не было. Мальчик или мужчина или заплутает и опять попадет в лапы к шишиге. Или если обернётся на пути, станет корягой. Кот пил молоко даже не столько пил, сколько мочил там усы от расстройства. А что эта шишига может сделать? Убить? Сожрать? спросил Степан. А что захочет, то и сделает. Сильно голодная будет, может убить, если есть. А чаще всего ей нужны работники, помощники. А если привяжется, то воображает, что мальчик это её сын. Если тот, кого она поймала, ест её еду, то быстро забывает, кто он и откуда. Ты же знаешь уже. Тот, кто шишигины ест, может даже начать всерьёз считать себя сыном шишиги. Верить в это. И что самое поганое, нам туда хода нет. Это её территория, исконная. То есть надо идти. Мне Степану было сильно не по себе, но не мог же он прямо так и сказать. Не знаю, не знаю. Боюсь, что и ты тоже сгинешь. Код грустно вздохнула и опять поплакала с чашей молоко. Катерина положила зеркальце, в котором пыталась рассмотреть, что происходит у Шишиги, и призадумалась. Ситуация Наши туда пойти не могут. Степан пойти может, но сгинет. Я могу, но меня она не пустит, потому что я девочка. Стоп! Как там кот сказал? Меня за мальчика никак не выдать? Ну, это мы ещё посмотрим. Катя потихоньку ушла к себе и посмотрела в настенное зеркало. Да, жалко, очень жалко. Но не бросать же Кира. Кто бы мне сказал, что я из-за него косу резать буду? Не поверила бы. Она быстро, чтобы не передумать, взяла ножницы и перехватив толстенную косу по туже у затылка, с трудом в несколько приёмов отрезала её. Ножницы шли туго, скрипели, как Василиса Миколишна из мультика прямо. Тьфу. Катя глянула в зеркало опять, закрыла глаза и решительно продолжила. Ничего хорошего в зеркале теперь не отражалось. Степан безнадёжно смотрел в окно. Ему и думать не хотелось, что может именно в этот момент Кир лопает какую-то гадость, подданную ему мерской бабище и полностью у себя забывает. Кир, спасивший ему жизнь. Сзади послышались шаги, раздался грохот. Степан резко оглянулся, И увидел покатившуюся из лап баюна чашу, оставляющую на полу молочные лужицы. Поднял глаза и ахнул. Катька. Катерина, коротко подстриженная, в портах, лопатках и рубахе, действительно стала напоминать мальчишку. Жаруся гневно вскрикнула, но её голос тут же перекрыл восторженный вопль баюна. Радость моя, умница, это гениально. «Жаруся, не хвачи!» Волк, разглядывающий сестру с открытой пастью и ошалелым взглядом, лёг на пол и громко застонал. «А ты не стони! Она молодец! Волосы... волосы отрастут! Потом! А паренька мы можем потерять навсегда!» Киру зверски хотелось пить. Очень хотелось, невероятно просто. И есть то же. Но мысль о воде заглушала голод. Он услышал, как шишига что-то кому-то говорит, а потом дверь скрипнула, и мерзкая бабаш вырнула на пол клети, куда заперла Кира, какого-то мальчишку. "Ой, тётенька, не бейте. Я я потом поем", склипнул мальчишка, скорчившись на полу и закрывая руками лицо. "Жари, давай, чтобы утром всё съел, а то я тебя самого съем. И тебя тоже". Она глянула на Кира и ухмыльнулась. Поставила на пол миску с каким-то мерзким месивом и кувшин с водой, от вида которого у Кира в горле совсем пересохло. И вышла, крепко закрыв дверь и заперев её на засов. Мальчишка, съёжившись в комок, лежал на полу и всхлипывал. Кир заставил себя отвернуться от кувшина и повернуться к новенькому. Ты кто? Никакого ответа. Не хочешь отвечать, и не надо. Главное, ничего не ешь и не пей у этой гадины. Плечи мальчишки дёрнулись, и он начал неловко подниматься с пола, схватившись за бок. Ушибся? Или это ударило? Кир слез с соломы, подошёл к пареньку и помог ему встать. Как звать-то тебя? Кир понимал, что он пристаёт к мальчишке только чтобы не вспоминать о воде, стоящей так близко. Руку протяни и напейся. И ещё, чтобы не думать о том, насколько его самого-то хватит. И тут мальчик повернул голову к Киру и стянул глубоко надвинутую на лоб шапку. Ка...» Катерина ловко закрыла ему рот ладонью. Кир стоял, как столб. Чш, «Тихо ты! А то ещё вернётся это! Помоги мне, так неловко упала!» Она добралась до соломы и с облегчением села. «Кир, очнись!» «Ты...» Это а где коса? Неровные короткие взъерошенные прятки вместо косы. Чумазае лицо мальчишка-мальчишкой. Мне объяснить или сам сообрази, что если она была, а теперь её нет, то я просто её отстригла. Катерина говорила очень тихо и сердито. Бог болел, Кир выглядел неважно. Баба поганая в соседней комнате храпела как толпа бульдогов. Ты что? Это получается из-за меня? Кир так обрадовался появлению Катерины и так удивился, что доходило до него медленно. Кир, очнись, потом поговорим. Надо выбираться отсюда. Катерина с трудом встала, за чем только садилась, и деловито отволакла миску с едой и кувшин подальше. Кир жадно проводил взглядом кувшин. «Кать, а у тебя случайно бутылки с водой нет или фляжки? Я так пить хочу, сейчас просто с ума сойду!» «Нет, фляжки нет, есть лучше!» Катерина проявила сумку, достала скатерть и попросила кувшин воды. А дальше Кир помнил плохо. Он пил, пил и пил. Катерина только головой покачала, и на скатерти появилась еда. «Кать!» Не торопись и не ешь сразу много, предупредила она. Кир с трудом оторвался от воды и бессмысленным взглядом посмотрел на Катерину. Хорошо как, проговорил он, думал, сдохну. Ты молодец, что выдержал. Катерина покачала головой, рассматривая взлохмаченного, бледного и похудевшего Кира. Даже глаза ввалились, наверное, от жажды. Давай, немного поешь, И выбираться будем отсюда. А как? Кир жадно ел кусок хлеба с сыром, поэтому говорил невнятно, но Катерина поняла. Да едай, а потом увидишь. Только хочу задать один вопрос. Очень важный. Кир, подумай и ответь. Ты мне доверяешь? Катька выглядела так серьёзно, что Кир поначалу, собиравшийся просто кивнуть, сделал усилие, проглотил всё, что было во рту, и ответил: Да, конечно, доверяю. Тогда слушай. Как ты знаешь, эта Шишига не выпускает из своих владений никого мужского пола. То есть ни мальчик, ни мужчина выйти отсюда не смогут. Заплутают, а глянутся назад станут корягой. Я могу выйти сама и вывести тебя, но только если ты мне позволишь себя вести. Глаза завяжешь. Ты можешь мне настолько довериться? Кать, ты чего? Киро было удивительно. Глупости какие-то спрашиваешь? Конечно. Главное, чтобы она не напала, с завязанными глазами не отбиться, хотя и меча-то нет. Потерял я Савины меч, Кать. Тут Кир как не сдерживался, начал тереть глаза, старательно делая вид, что ему саринка в глаза попала. Да ладно. Прямо так и потерял? Екатерина легко усмехнулась. И с видом фокусника вытянула савиный меч разоведчика из своей сумки. Она сумела его найти, когда прокралась в лес. Долго шарила по кустам вокруг той полянки, где на них напали, но нашла. И подобрала и меч, и браслет, подаренный Киру на день рождения. А уже потом, спрятав меч и скрыв в сумку, вышла на тропу и начала аукать, вроде как в лесу запутала, то есть запутала мальчишка, которого она изображала. Ты его не потерял, ты им Степана спас. Так что держи. И меч свой, и браслет с кинжалом. Она отвернулась, потому что количество соринок в глазах Кира, видимо, превысило критический уровень, а смущать друга не хотелось. Екатерина старательно что-то перекладывала в сумке, пока Кир не привёл себя в порядок. «Кать!» «А?» Она повернулась, держа в руках кожаный мешочек с травами. «Я...» «Я хотел тебе сказать...» Кир мялся, а потом решился. «Знаешь, я был такой дурак, что раньше тебя не видел. Думал, ну, что ты просто глупая девчонка». «Да и я раньше тебя не видела. Думала, что ты просто хулиган». Катерина улыбнулась. «Давай, когда выйдем отсюда, поговорим. Не нравится мне тут, пора нам». «Да, конечно. Уже глаза завязывать?» Кир легко поднялся на ноги. Силы полностью к нему вернулись. «Погоди! Возьми синий цвет!» Катерина разделила пучок синецвета пополам. От сон травы в её руках поползли белёсые волны, легко преодолевшие толстые двери и достигшие шишиги. Она и так спала, а уж после действия сон травы храп стал громовым, а сны глубокими и полностью её захлестнувшими. Катерина кивнула сама себе, убрала сон траву и синий цвет, достала разрыв траву. Из осов треснул и распался в пазах от её слов и действия сказочной травы. Она спрятала травяной мешочек, скатерть самобранку, вынула плотный шарф, кинула его Киру. — Пойдём. Как выйдем на порог, оборачиваться тебе уже нельзя. Так что перед дверью завяжи глаза плотно и дай мне руку. Мы тут подумали с котом... Он считает, что шишига пленников своих и парня, и Василису уже упустила, а, следовательно, шерсть забирать можно. Так что я пока шерсть у дамы этой прихвачу и ещё кое-что. Очень мне не хочется гребень брать, но иначе мы отсюда без потерь не выйдем. Катя подошла к деревянному, грубо сделанному сундучку, открыла его и вынула оттуда клок шерсти да гребень с длинными частыми зубцами. Подошла к порогу, Я оглянулась на Кира. "Пора". Кир плотно завязал глаза, проверил, не сползает ли шарф, не видно ли что. Одной рукой покрепче сжал меч на всякий случай, а вторую протянул в сторону Катерины. От того, что приходилось действовать вслепую, появилось жуткое чувство полной беспомощности. Катька подхватила слепо шарящую по воздуху ладонь и крепко её сжала. "Пошли". Екатерина уверенно переступила порог и вывела Кира за собой. И решительно зашагала по узкой тропе от дома Шишиги. Пройти вперёд без приключений удалось недолго. Впереди зашевелились ветви, и на тропу вышли несколько медведиц. Екатерина не сильно смутилась, только руку Кира сжала, чтобы он не дёрнулся вперёд. Лесные коровышки, лохматые бурёнышки, разойдитесь, разбредитесь. Медвежатами займитесь. Медведицы, не раздумывая, развернулись и отправились по своим делам. Там что, медведи были? Кирочень старался, чтобы голос у него не дрожал. Да, не нервничай, я справлюсь. Катерина вела Кира вперёд, осторожно обводя коряги и соображая, что некоторые из них, а может и все, это обращённые шишигой люди. Кир временами спотыкался, пару раз даже чуть не упал, так что шли не очень быстро. Через некоторое время Катя увидела, как впереди наконец-то мелькнула серая волчья шкура. Она облегчённо выдохнула и проговорила. «Овечушки чёрные, овечушки белые, овечушки рыжие, овечушки серые. Расходитесь по лесам, по долам, в логово свои да к волчатам. Стерегите своих детей». «Не ловите шишигиных гостей! Разбирайте свою шерсть! Разносите о свободе весть!» Она кинула вперёд клок забранной у шишиги шерсти, и ветерок подхватил волчьи шерстинки, рассыпал их перед отступившими на шаг волками. Волки принюхивались да прислушивались недолго. Их нюх говорил о том, что рядом паренёк. Его следовало вернуть хозяйке шишиги. Но паренька сопровождал кто-то... несущей метку стаи старших волков. И этот кто-то освобождал их от службы шишиги и имел власть это сделать, вернув им их залог. Волки растворились в лесной чаще беззвучно и очень быстро, прихватив с собой свои шерстинки. Кать Кир чуть потянул её за руку. Волки вокруг. Нет уже. Они послушались и ушли. Теперь они свободны. Устал? Нет, ничего. Просто так э, вслепую очень сложно. Потерпи, пожалуйста, уже не так много осталось. Катерина переводила Кира через толстенные корни, пересекающие тропинку, два раза через небольшие ручейки. И наконец услышала позади громкий вопль и невнятную ругань проснувшейся и бросившейся в погоню шиги. Кир дёрнулся. Но Катерина не выпустила его руку, только немного ускорила шаг. Не нервничай, я справлюсь. Ты обещал доверять мне. Лес светлел, начали попадаться широкие радостные поляны, на которых росла молодая яркая травка. И пересекая одну такую поляну, Катерина, оглянувшись, увидела шишигу. Всё, ты мой, корягой станешь, навек застынешь. Шиши городосно закружилась, притопывая корявыми ногами и хлопая в ладоши. А потом ошамлённо уставилась на мальчишек. У одного завязан на глаза. Ладно, это Вана потом обратно заберёт и заставит есть, пусть даже силой. А вот второй? Второй стоит и смотрит на неё, обернувшись. А в корягу и не думает превращаться. И не мечтай даже, Екатерина Хмура оглядела Шишигу и решительно повела Кира дальше, швырнув через плечо свободной рукой Шишигин гребень. Гребень превратился в высоченный чистокол, из-за которого раздался яростный вой. Катя успела вывести Кира из леса прямо к тому месту, откуда заходила. К ним кинулся бурый, на дево спиной зависла жаруся, а рядом мнёсся боюн. Наконец-то вернулись. Вызвалась переживавшийся боюн. То есть я знал, разумеется, что всё в порядке. Просто очень рад тебя видеть. Он обошёл вокруг Катерины и потёрся о её руку. Волк прижался к Катиным кореням головой, но буквально на миг, и сразу же перемахнул через голову Кира, став между ними и шишигой, вывалившейся из леса. Всклокоченная, в разодранной опять юбке, она тяжело дышала, И тянула руки к Кате и Киру. А когда осознала, что перед ней не только мальчишки, но и их очень серьёзные спутники, разочарованно завыла. "Он мой, мой!" Она обернулась. "Почему он не стал корягой?" Шишига выло некрасиво кривя рот и тыча корявыми пальцами в Катерину. Жаруся стёрнула с глаз Кира повязку. И он, глянув на Шишигу и сообразив, что она предъявляет права на Катьку, невольно шагнув вперёд, закрывая её. "Не твоя!" Катерина рассмеялась, выглядывая за плеча Кира. "И не твоя. Я девочка, и никаких прав ты на меня не имеешь. Так что возвращайся в свой лес. Миром возвращайся. А то а что?" Шишига, разъярённая тем, что опять в её владения прокралась девица, И опять оставила её ни с чем, шагнула вперёд, но Катька, трусиха Катька, совсем не испугалась. А спокойно вышла из-за Кира, коснулась за грифка ощерившегося волка, останавливая его, и строго глянула на мерзкую бабу. — А то лишишься не только своих коров и овец. Заплутаешь сама, не найдёшь даже дом. Скроется он за водой, за высоким холмом, за лесными корнями, Травой молодой. Стой, стой, не надо. Не говори больше. Шишига учуяла что-то в словах. Не надо. Я уйду, я сейчас уйду. Она начала отступать, не сводя глаз с Катерины. "Не то же ты. Ты разбудила сказку, прогнала туман. Ты сказочница". Дождалась кивка Катерины и начала мелко кивать и отступать к лесу, а оказавшись там Развернулась и перепустила по тропке так, что только засверкали коричневые пятки, и полетели по воздуху клочья подранной честаколом юбки. Ничего себе, Кира осторожно покосился на Катерину. Как её унесло? Эта шушйга никогда а дурой не была. Надо отдать ей должное. Баюн весьма одобрительно осмотрел свою девочку. "Услышала?" и поняла. И, надо сказать, в последний момент сумела остановить сказочницу. Очень не дура. Правда, это не дело, это её приятнее. Ладно, пошли уже, а то там Степан и завязл всё совсем. Да и Кир сейчас свалится. Волк, придержи, мальчик, он в обморок падает. Никуда я не падаю, не очень уверенно пробормотал измотанный Кир, обнаружившей себя почему-то сидящим на земле. придумали тоже в обморок ну да ну да ты просто село отдохнуть поладисто согласился с ним боюн волк поехали уже кормить его надо и срочно жаруся легко порхнула к катерине плеснула крыльями над ней и девочка моментально оказалась одетой в нарядный летник и лёгкие сапожки птица подхватила её за ткань летника и взмыла с ней в небо Катерина всегда любила летать из жарусей. И радость полёта отвлекла её от коротких неровно обрезанных прядей волос, лезущих в глаза. Если бы её подстригли в парикмахерской, наверное, это бы её не расстроило, а тут она точно осознавала, что выглядит погано. Жаруся встреч не могла. Кот тоже не обращаться же к волку или мальчишкам, чтобы подравняли. Не расстраивайся, ты в лукоморье. Мы что-нибудь придумаем, и коса отрастёт гораздо быстрее. Жаруся представила, что бы чувствовала, лишившись роскошного хвоста, и гореча сочувствовала своей девочке. Да ладно, как вырастет, так и вырастет. Выхода-то всё равно не было. Катерина порадовалась тому, что Жаруся не видит, какие она делает усилия, чтобы не плакать. Не хватало ещё Она полностью привела себя в порядок, когда они подлетали к дубу, и была уверена, что больше и не подумает расстраиваться из-за отрезанной косы.